Морфологический разбор глагола. План разбора. Пункт 1. Часть речи. Общее значение. Пункт 2. Морфологические признаки. А. Начальная форма. Неопределенная форма. Б. Постоянные признаки. Вид. Переходность. Спряжение. В. Непостоянные признаки. Наклонение. Число. Время. Если есть. Лицо. Если есть. Рот. Если есть пункт 3. Синтаксическая роль. Образец разбора. Растаял в поле снег, леса повеселели. Устный разбор. Растаял глагол. Во-первых, обозначает действие, что сделал? Растаял. Начальная форма растаять. Во-вторых, имеет постоянные морфологические признаки: совершенный вид, непереходный, первое спряжение. Здесь употреблён В изъявительном наклонении, в единственном числе, в прошедшем времени, в третьем лице, в мужском роде – это его непостоянные признаки. В-третьих, в предложении является сказуемым.